Страница 479. Письмо 94. Павлу Васильевичу Аненкову. 1857 год. Апреля 22. Мая 4. Клоран. Посылаю вам, дорогой Павел Васильевич, записку Пущина, с которым мы живем вместе в клоренс «Кантон де Ваут», куда вы мне и пишите, если захотите меня этим истинно обрадовать. Записка призабавная, но рассказы его из устные, прелесть. Вообще это, видно, была безалаберная эпоха Пушкина. Пущин — этот приятный и добродушный человек, они с женой здесь трогательно милы, и я ужасно рад их соседству. Я в Швейцарии вот уже четвертую неделю и очень доволен своим житьем. Дешево, уединенно, теперь тепло, голубой лиман и ущелье беспрестанно в глазах, простодушные, добрейшие люди пущены, с которыми мы друг друга очень любим, и занятия. Занятия, однако, идут плохо. Ту серьезную вещь, про которую я вам говорил как-то, я начал в четырех различных тонах. Каждого написал листа ста по три и остановился, не знаю, что выбрать или как слить. Или должен я все бросить. Примечание второе. Дело в том, что это субъективная поэзия искренности, вопросительная поэзия, и опротивила мне немного, и не идет ни к задаче, ни к тому настроению, в котором я нахожусь. Я опустился в необъятную и твердую положительную объективную сферу, и ошалел. Во-первых, по обилию предметов, или, скорее, сторон предметов, которые мне представились, и по разнообразию тонов, в которых можно выставлять эти предметы. Кажется мне, что копошится в этом хаосе смутное правило, по которому я в состоянии буду выбрать. Но до сих пор это обилие и разнообразие равняются бессилию. Одно, что меня утешает, это то, что мне и мысли не приходит отчаиваться, а какая-то кутерьма происходит в голове все с большей и с большей силой. Буду держаться вашего мудрого правила девственности, никому не покажу и предоставлю одному себе выбрать или бросить». Не читал я ваших обоих статей, но Тургенев был в восторге от первой особенно. Примечание третье. Где вы и что вы поделываете? Пожалуйста, напишите словечко. Кларенс, Пенсион, Перет, Кантон де Ваут. Я бы больше писал вам, да у меня один глаз завязан от ячменя, и писать тяжело. Тургенев на днях должен уехать в Лондон с Некрасовым, который теперь тоже должен быть в Париже. Примечание четвертое. Ваш... Граф Лев Толстой Примечание Записку, то есть мемуарный очерк под названием «Встреча с Александром Сергеевичем Пушкиным на Кавказе» опубликовал Майков, нашедший ее в бумагах Анинкова в книге «Пушкин. Биографические материалы и историко-литературные очерки. Санкт-Петербург, 1899 год, страницы 387-396». Второе. Речь идет о казаках. Третье. Речь идет о статье Аненкова Николай Владимирович Станкевич. Российский вестник номера 2, 3, 4 за 1857 год. Отзыв Толстого, смотри письмо 112. И четвертое примечание. Тургенев приехал в Лондон 12 мая. Некрасов остался в Париже, где он проходил курс лечения. Конец примечаний.